Глава 68 Я уже почти выхожу из клуба, когда замечаю движение со спины, оборачиваюсь, готовясь принять удар, но не ожидаю того, что происходит. Передо мной возникают ребята из охраны этого заведения. Их много. Кажется, всех согнали опасного нарушителя принимать. «Ты идёшь с нами?» Выходит вперёд мужичок в костюмчике без бейджа. «Главный, значит». «А в чём проблема?» «С тобой хозяин говорить будет». «Лады». Отвечаю спокойно. Готовлюсь идти на стрелку, как получаю неожиданный удар. Тело прошивает разрядом электрического тока, и я падаю, балансирую на грани сознания. «Зачем в него нужно было шокером бить? Он же не сопротивлялся!» Слышу окрик одного из охранников. «По-другому его не обезвредили бы. Это же ассасин!» Дальше уже не слышу, о чём базарят. Перед глазами темнота раскрывает свои объятия. Голова болит, звон в ушах и пульсация в позвоночнике. Конечности плохо ощущаю. «Джокер, ты что вчера бухал?» Это первая мысль. «Твою мать!» Вторая. «Факин шит!» Вот тут уже прихожу в себя. Пытаюсь двинуться, но не могу. Я пришпилен к стулу. Руки в наручниках, ноги неподвижные. Жахнули меня прилично. Осматриваюсь. Походу подвал. В горле нещадно дерёт, пить хочется. Сколько я здесь торчу, сколько пробыл в отключке. Скрип железной двери наждаком проходится по слуху и нарушает шквал вопросов в башке. Эта чертова дверь открывается медленно, слишком медленно, заставляет все звенеть в голове. Наконец, представляю моему взгляду рослого мужика в костюме, который спокойно смотрит мне в глаза. Явно с востока. Глаза чёрные, цепкие. Чувствую в нём военную выправку. Сразу в глаза бросается. Тут либо пехота, либо... Хотя нет. Точно, морской котик. Бывший, наверняка. Военные столько бабла не рубят, чтобы так выглядеть. От смуглого брюнета веет деньгами и властью. Холодом бьёт. Такие мало болтают, скорее пускают пулю в лоб. Интересно, чем же я заинтересовал, что решил ко мне лично зайти? Ясен пень. Это и есть тот самый хозяин клуба, гор Кириан. Беззвучными шагами продвигается вглубь этой кладовки, отодвигает стул, садится напротив и замирает. Тёмные глаза упираются в меня. Смотрит в ответ, не отводя взгляда. Он ниже меня в росте. Играем в гляделки, и только потому, насколько спокоен мужик, я делаю определенные выводы. «Ну, здравствуй, Фил Гринвуд!» Голос низкий. Улыбаюсь криво. «Ну, привет!» Прищуривается. «Интересные у тебя татуировки. Многое о тебе рассказывают». Молчу. Сверлю взглядом. «Одно то, что по татухам считал, уже о многом говорит». «Непростой бизнесмен передо мной». Улыбаюсь шире, вызов бросаю. Всегда так. Хищники признают друг друга и начинают территорию отжимать. Или в моём случае тупо качать права. «А ты не по татухам определяй. Вопросы, если есть, задавай, отвечу». Спокойно рассматривает, бровью не ведёт даже. Странный мужик, я его на эмоции вывожу, на агрессию, чтобы побыстрее прощупать, зачем именно я в этом подвале. Но он крепок, не истерит, походу и сам ко мне присматривается, изучает. Скажем так, я не терплю, когда кто-то приходит в мой дом и устраивает уличные разборки. Не было разборок, я их по-другому устраиваю. Ты бы разницу увидел. Тяжёлые черты мужчины напротив напрягаются. Просекаю. Ещё секунда, и он выхватит пистолет, всадит мне пулю в лоб. Провоцирую. Лучше сразу вопросы решать, чем кота за яйца дёргать. По возрасту этот мужик гораздо старше. Молчим. Играем в гляделки. Каждый прикидывает варианты исхода посиделки. «Ты, гляжу, совсем без тормозов». Отвечает сухо. Голос задумчивый, глухой, смотрит, прикидывает. Скалюсь. «Правильно понял, мужик!» «Для тебя, Кириан, гор Кириан, что ты хотел от Адель?» Откидывается на стуле. «Смотрю из-под Я убийц чувствую, равный равного. Передо мной совсем необычный человек. Тебя это не касается. Ошибаешься!» Эта девочка подо мной, и все вопросы относительно неё решаю я. «Значит, базар у нас с тобой такой, Гор, я за адик любого порву». Молчит. Чёрными глазами, не мигая, смотрит. Спарывает. «Кто она тебе?» Спрашивает ровно. «Гор, ещё раз, тебя это не касается». «Ты лучше о последствиях того думай, что я могу с тобой сделать, если твой хер через силу не туда приткнётся». Ухмыляется. Знает, кто и чем угрожает. А усмешка на губах. Страха нет. А вот глаза слишком умные, волчьи, абсолютно чёрные, зрачка не видно. Защищаешь её. В наручниках и привязанной к а оправа качаешь». Это обстоятельство поправимо. Говорю спокойно, и слышится щелчок. А мои уже ничем не скованные руки я кладу на железный стол перед собой. Кириан продолжает сидеть все в той же расслабленной позе. У мужика стальные яйца. Он со мной один на один в закрытой клетке, где зверь может слететь с катушек и напасть. «За тебя, Адель, поручилась. Смотрю, это у вас взаимная тяга». Мозг отключить и защищать друг друга, опасности не видеть. Считываю знакомые эмоции. Нечто такое было и у меня. Тоже помешался на ней. Вопрос вызывает кривоватую улыбку у гора. Она не оставляет равнодушным. Ада невероятная девушка. У нее волшебный голос. Но прежде всего она покоряет искренностью и чистотой души. Смеюсь. Себя вижу. «О, как тебя приложил это гор! Мой тебе совет. Не лезь к ней. Ничего не получится». Лицо у него ледяное, отрешенное. Ни мускул не дернулся, даже не моргнул. Пропустил все мимо ушей и задал вопрос. «Так зачем ты в Лас-Вегасе? Причина не в Адель. Уже понял. Хочу знать, что именно делает ассасин в моем клубе в день открытия. Пойми правильно». «Ты смекаешь, куда я клоню?» Меняет тему. «Понимаю его. Как-то разборка перетекает в дружескую беседу. Кажется, у нас с этим гором слишком много общего». «Я завязал с прошлым. Меня старший отпустил. Вольную мне дали». «Заслужил, значит?» Прикидывает вслух, и я киваю. «Бизнес хочу поставить». «Вегас — это золотая жила, и мне нужно быстро и легально подняться. За шесть месяцев». «Счётчик стоит?» — бровь вскидывает. Отслеживаю его мимику. «Многое мне сказать может. Пока только понимаю, что бизнесмена этот гор очень непростой. Типа того. На кону то, что для меня ценно. За что я костьми лягу, но империю отгрохаю». Ухмыляется. «Кажется, мы в клубе разбитых сердец тусим. Видал в фильмах, когда народ в кружок собирается и проблему обсуждает. Два мужика, сидящих друг напротив друга. Один когда-то был женщиной одержим. Другой, кажется, умнее и старше, держит свою страсть под контролем. Адель становится общим связующим звеном. Молчаливым, негласным, но не единственным. Есть общие точки соприкосновения» почувствует бородку обдумывает мои слова деньги у тебя явно на бизнес есть я верно понимаю первоначальный капитал имеется устремляет взгляд просчитывает чем хочешь заниматься что умеешь какие планы стрелять умею я даже шучу хрен на меня так этот мужик расположил это я понял по бизнесу какие мысли «Не знаю. Ресторан, гостиница, да всё что угодно». Поднимает руку, останавливает. Привык руководить. «У таких все на цыпочках ходят, и ясен пень. Но я ни под кем не хожу, поэтому зверем смотрю в глаза. Но Кириана не принимает Продолжает, как ни в чём не бывало». «Нет, не то. На этом ты много денег не поднимешь за такой короткий срок». Реальные бабки можно срубить только с казино. Люди в Вегас слетаются, чтобы спустить бабла, и даже самая задрипанная казиношка здесь рентабельна и приносит бешеные деньги. Играем в огляделки, Игор, наконец, произносит. «Везучий ты, ублюдок! Помогу тебе!» — зацепил. «Ты сейчас в правильное время в правильном месте оказался!» «О, так погоди!» Пойду отблагодарю твоих мудаков, что меня разрядом уложили. «Поблагодари. Могли на поражение полить Опять продавливает взглядом. «Рядом с моим клубом. Заметил ресторанчик?» Киваю. Я всё замечаю. Профессиональный навык. «Так вкуривай инфу внимательно. Мне его предлагают купить. А друзья уверяют, что из него можно сделать успешное казино». «Любую развлекаловку рядом мой клуб раздавит. Кроме казино. Это другой плац по срубанию бабла. Оттуда народ придёт ко мне в клуб. От меня пойдут бабла спустить. Тут обоюдно выгодно». «Так чё не взял себе?» «Не моя тема. У меня своя сеть». Ждёт реакцию и продолжает. А я молчу. «Умно». Он себе сейчас ассасина рекрутирует в партнёры по бизнесу. Хоть и со своей братьей я завязал, но меня лучше иметь в друзьях, чем играть против. По факту этот мужик даёт мне билет в новую жизнь. Благородный? Влюблённый в Адель? Сам на моём месте был? Или расчётливый дальновидный делец? Много вопросов встаёт. Сколько денег есть? Восемьсот тысяч, фыркает. «Для него не деньги, понятно. Сам знаю, что мало». «Ну, за столько ресторан не выкупить. Поручусь за тебя. В аренду сдадут. Свяжу с нужными людьми. Тебе продадут бэушное оборудование. А если грамотно распорядишься прибылью, сможешь за эти полгода помещение выкупить. Раскручиваться по максималке будешь. Бизнес чёткий, прибыльный». «Казино вести», — проговариваю мысли вслух. «Удивляюсь, но затем ловлю идею за хвост. Этот бизнес мне понятен и многое знаю. В принципе, уже просчитываю и понимаю, что это именно то, что нужно». «А с чего ты мне вообще помогать надумал-то, агор Задаю вопрос и ловлю ироничный прищур. «У нас с тобой есть одна общность, ассасин, одна куколка, которая сожрала сердце и вытрахала мозг. Адель. Резко поднимается и застегивает пуговку на пиджаке. Хладнокровный, расчетливый, умный, один. Без охраны зашел в мышеловку, со мной лицом к лицу разговор ведет. Интересный кадр. Открывает дверь и выходит, не оборачиваясь. Дает понять, что выбор за мной. А я не лох, чтобы редкую удачу в унитаз спускать. Этот долбаный мир у меня в ногах лежать будет, пока я свою машу трахать буду. для неё. К ее ногам все брошу. И казино это только первый пункт: Поднимусь, кровью и потом заплачу, но встану вровень с Иваном кровавым.